Дни пошли, а вернее, полетели, как будто и не было двухнедельного перерыва в работе. Отслеживание новостей у телевизора и по интернету, планерка, работа над очередным номером, сдача его в типографию, встречи, интервью, снова телевизор, компьютер, короткий сон, планерка, компьютер, очередной номер, работа над совместным с рекламным отделом коммерческим предложением для медицинских и косметологических центров, Знакомый до мелочей круговорот с одной лишь разницей, теперь она возвращалась домой не на гвардейскую, а на Чкалова, где ее никто не ждал, и она никого не ждала. Но не было дня, чтобы она не думала о Латышеве. Вспоминалось и знакомство на охоте, его участие в спасении полевой, и поездка в Крыжовку. От всего этого... На душе становилось грустно, до слез. Еще печальнее было то, что на его задание теперь совсем не оставалось времени. Он же не звонил, не справлялся, как продвигаются дела, а поскольку порадовать несостоявшегося шефа было нечем, сама она его тоже не беспокоила. Хотя найти повод, чтобы напомнить о себе, было очень легко. Набрать номер якобы для того, чтобы уточнить кое-какую информацию Но не позволяла гордость. Во-первых, это могло быть воспринято как назойливость. Во-вторых, для начала она должна где-то выискать ответы на его проклятые вопросы, а коль нет ответов, ничего и трезвонить. В пятницу утром, когда Катя уже подъезжала на такси к редакции, на мобильный позвонила Зиночка. Екатерина Александровна, вы случайно не заболели? — Вадим Сергеевич каждый день о вас спрашивает, а я не знаю, что ему ответить, — обеспокоенно затараторила она. — Надо же, — усмехнулась Катя, — а самому набрать слабо. — Хотя... — Я тоже хороша. — Он выздоровел? — Вадим Сергеевич? — Давно! Уже и в Литву съездил! Во Франкпурт улетел. — Катерина Александровна, куда вы пропали? В техническом отделе для вас стол подготовили, — компьютер хороший поставили, а вас все нет и нет. Я уж заволновалась, все ли в порядке. Зин, у меня все нормально, вы не беспокойтесь. И не пропадала я никуда. Дело в том, что мне удобнее работать над заданием вашего шефа в том месте и в том качестве, где я смогу получить наиболее полную информацию. Так ему и передайте. То есть вы вернулись в ВСЗ? Да? Предположила секретарша. Я видела ваши свежие статьи. Ваша газета теперь у нас самая популярная. Не у всех в компании работают известные журналисты. Катерина Александровна, я угадала насчет газеты. Угадала, со вздохом подтвердила Катя. «Но ведь вы собирались оттуда уходить, или даже ушли, если я правильно поняла, Вадима Сергеевича растерянно пролепетала Зиночка. — Выходит, вы передумали? Нет, я не передумала, но... — Так получилось. У них сейчас напряженка с кадрами. Кто заболел, кто на сессии, кого повысили. — Я должна им помочь. Понимаете меня, Зиночка? — Понимаю. Но как же... Не волнуйтесь. Я прекрасно помню о том, что обещала Вадиму Сергеевичу. Вчера, решая, как доходчивее объяснить секретарше свой план, Катя запнулась, вовремя вспомнила, что... В офисе никто понятия не имеет о задумках шефа. Значит, и она не должна никого посвящать, тем более что сама пока только догадывается, зачем тому понадобилась информация о медицинских центрах. Буквально вчера мне удалось сделать ход, который, надеюсь, поможет найти ответы на некоторые поставленные вопросы, туманно закончила она фразу. Так и передайте Ладышеву. А давайте я вам помогу. — воодушевилась Зиночка. — У меня уйма свободного времени. К тому же шеф сам просил вам помогать. А ребенок? У вас же ребенок заболел. Вспомнила Катя с надеждой, что таким образом удастся отказаться от предложенной помощи. — Уже в школу пошел, так что я свободна. По вечерам с ним бывшая свекровь сидит, мы рядом живем. — Прямо сейчас можете мне что-нибудь поручить? — настойчиво повторила она. — Прямо сейчас? «Ну, не знаю», — растерялась Катя и тут же услышала спасительный параллельный звонок. «Зина, мне звонят, надо ответить. Я вас после наберу. Подумаю, чем бы вы могли мне помочь. Идет?» «Окей, буду ждать». «Я слушаю». Тут же переключилась Проскурина на другого абонента.